Часто сталкиваешься с обвинениями Брюсова в продаже пера советской власти. А я скажу, что из всех перешедших или перешедших полу Брюсов, может быть, единственный не предал и не продал место Брюсова именно в СССР. Какой строй и какое миросозерцание могли более соответствовать этому герою труда и воли, нежели миросозерцание, волю краеугольным камнем своим поставившее и строй не только бросивший в гимне лозунг «Владыкой мира станет труд», но как Бонапарт, орден героев чести, основавший орден героев труда. И вспомнить отвлеченность Брюсова, его страсть –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 останутся показательными для новой насильственной на Руси бездушной коммунистической души, которой так страшился блок. Все выше поименованные, выше, а может быть, шире, а может быть, глубже, коммунистической идеей. Брюсов один ей бровь в бровь, ровь в ровь.